Часть шестая. Антипин попытался пошевелиться. В камере было темно, темно и в коридоре. Правда, в коридор откуда-то попадает слабый свет, потому что видно, что дверь в камеру приоткрыта. Антипин попробовал шевельнуть ногами. Ноги тоже были связаны. Антипин вытолкнул языком кляп изо рта. Солдат заткнул ему рот кое-как. Плоская ножка солдатской койки была совсем рядом. Антипин подполз к ней и стал пилить веревку об острый металл. Солдат связал его профессионально. Непрофессиональной была только веревка. Она подгнила, а другой не было. Через несколько минут она лопнула. Антипин сел и долго растирал онемевшие руки. подземелье было тихо. Странно, подумал он, что дверь оставили открытой. Антипину казалось, что когда он был без сознания, кто-то звал его. За дверью стучали шаги, но это могло быть плодом воображения. Антипину хотелось, чтобы его звали и искали. В подземелье было даже глуше, чем обычно. Казалось, что все ушли оттуда навсегда. Антипин развязал ноги, но сразу встать не смог. Ноги отказывались держать его. Наконец Антипин выбрался в коридор. Свет в коридоре не горел, и лишь сзади, из бокового прохода, пробивался слабый луч. Туда Антипин и поплелся, опираясь на стену. Он был настолько измучен и избит, что шел не таясь, не слыша собственных шагов и не заботясь о том, услышит ли его кто-нибудь. Саднила шишка на голове, солдат основательно ударил его автоматом, кровь на лице ссохлась с сухой коркой и стянула кожу. Антипин свернул в освещенный коридор, не зная еще, куда идти, кого искать. Снежина уехала, но остальные? Где остальные? Он чувствовал, что подземелье пусто, что никого в нем не осталось. Но чувством не всегда можно верить особенно если с тобой грубо обращались и били по голове. Теперь меня ребята не узнают. Антипин хотел улыбнуться, но улыбки не получилось. Перед одной из дверей Антипин остановился. Из-за нее доносился голос. Сухой, знакомый голос вопроса. «Сейчас все узнаем. Только надо казаться сильным». Он нажал плечом на дверь, и та легко открылась.